Джек Торренс, герой романа Стивена «Кинга Сияни», день за днем многократно пишет эту фразу вместо книги, над которой планировал работать. Ситуация была самой что-нибудь подходящей. Я уже часа два сидел перед включенным компьютером и тупо пялился на пустой, как моя бедная голова, экран. Останавливало меня только то соображение, что рядом... Нет никого способного оценить мое ловкое обращение с цитатами. Правда, в отличие от Джека Торренса, я не собирался писать книгу. Моя задача была много проще. Этот тип в кепке, Макс или как его там, дежурный Вергилий, явившись ко мне в сумрачном лесу, сказал... что в сложившейся ситуации следует выяснить, чего хочу я сам, и тогда, дескать, все будет по-моему. Сомнительная философия, но уж чего там, терять мне было нечего, почему бы не решить, чего я хочу. Вреда от этого уж точно не будет, а польза, несомненно, пусть даже сугубо психотерапевтического свойства, это тоже не помешает». Зная собственное переменчивое настроение, дырявую память и умение иск полагать любое свое мимолетное решение окончательным и бесповоротным, целых полчаса к ряду, пока ему на смену не придет новое, я заключил, что определяться с собственными желаниями следует в письменной форме, тщательно их запротоколировать, чтобы не было потом искушений всякий роз на у метаться в потемках собственного сознания вопрошая себя так чего же я все таки хочу нет уж записано значит записано не вырубишь топором придется прекратить духовные метания и продолжать хотеть чего решил я всегда высоко ценил силу текста особенно печатного если существует способ в кои-то веки поверить себе на слово, то вот он. Но это оказалось вовсе не так просто, как я себе представлял. Хотя, по идее, тоже мне проблема понять, чего хочешь. Желание, до сих пор я был в этом совершенно уверен, весьма агрессивное ощущение, и игнорировать его труднее, чем сформулировать, по крайней мере. так как мне казалось всего два часа и полдюжный сигарет назад, когда я включу компьютер, легкомысленно решив, сейчас все быстренько спешу и лягу спать, а как же! Я встал и распахнул окно пошире, по пояс высунулся наружу в прохладную душистую весеннюю ночь. Вздохнул, улыбнулся, выдохнул, улыбнулся еще шире, снова вдохнул и понял, вот чего-то в таком роде я и хочу. чтобы так было всегда, чтобы любое мое действие было простым, радостным, естественным и в то же время совершенно необходимым, как дыхание, и не только мое. Всякое действие, жизнь, вообще любая, везде, а все остальное несущественно. Мне показалось, что я понял что-то очень важное, я бросился к компьютеру, и, поспешно, не задумываясь, записал «Я хочу, чтобы все исполнило смысла». Оказывается, надо было просто начать. Неважно, с чего и как, меня прорвало. Я писал торопливо, пропуская буквы и пробелы, все, что приходило на ум, не стыдя субожества собственных формулировок. «Я хочу». И пусть она, и она, а он еще вот остановился только, когда захотел курить. Перечитал, написанное, пожал плечами. А что? Все правильно. Ужасно коряво написано, выглядит чертовски наивно, даже глупо, но по сути правильно. Пусть все так. И будет я только за. Но если кто-нибудь когда-нибудь это прочитает, я со стыда сгорю. Поэтому немедленно выделить, удалить, сохранить. Вот так очень хорошо. Передо мной снова почти пустой экран. Почти чистый лист. Сохранилась только первая строчка. Я хочу, чтобы все исполнило смысла. Потому что я действительно хотел этого больше всего на свете. так сильно хотел что рука не поднялась удалить это предложение шесть слов тридцать букв пять пробелов два знака препинания господи тоже мне великая ценность некоторое время я сердито смотрел на экран, а потом закрыл документ выключил компьютер лег в постель укрылся с головой и одеялом и уснул крепко и сладко как человек, весь день занимавшийся тяжелым физическим трудом. Утром я почти не мог вспомнить, что написал в присутствии вдохновения, но особых сожалений не испытывал. Что сделано, то сделано. Но ну и потом, если вдруг чем черт не шутит, жизнь действительно исполнится смысла. На таких условиях я согласен на все. «Играю, сдавайте». Движения мои были стремительны, как никогда прежде. Душ, бритье, завтрак, сборы, оплата номера — все это каким-то чудом вместилось в несчастные сорок пять минут. Один школьный урок. Обычно я за это время только успеваю выпить кофе, сетуя на необходимость выполнять еще какие-то действия. И только пулей вылетев на улицу. Я немного замедлил шаг, пошел почему-то не в сторону вокзала, а к главному рынку и... Остановился, как вкопанный, завороженный, вкрадчивым звуком трубы. — И чего дальше? — растерянно спросил я себя. — Куда теперь? И как? Честный ответ на этот вопрос звучал примерно так. — А я думал оно как-нибудь само. Только теперь я мог по достоинству оценить масштабы, разразившейся в моем сознании катастрофы. Мне даже в голову не пришло, что поездку в Прагу следует предварительно продумать, а потом последовательно осуществить. Гортьев почти всерьез полагал, что окажусь в Праге, как только выйду из гостиницы, сам или вездесущий и мира Жукатовская за ручку отведет, я так и быть согласен». На худой конец наткнулся у входа на Митю, который покается. «Марфенька, нынче опять это делала! Грешин вызлил тебя зачем-то, прости, засранца!» И распахнет передо мной дверцу своего роскошного автомобиля и отвезет, куда требуется. Еще и спасибо скажет за то, что не очень сижусь. Словом, я был уверен, что перемещение из пункта К в пункт П совершит само собой. От хода требуется только быть ко всему готовым и не возмущаться, потому что опять крыша едет. Пусть ее! Господи! — изумленно подумал я. — Как же можно быть настолько феерическим идиотом? Так и быть! Выпей здесь кофе напоследок, а потом марш на вокзал. Кофе я, конечно, собирался пить у пани Гражины в одноименном кафе. Моего серебряного ангела-хранителя на площади пока не было. Но я решил, пустяки сам найду. Я вчера хорошо запомнил дорогу. Но не тут-то было. Вроде бы свернул в нужный переулок. Бар на углу перепутать невозможно. И уставленная винтажными стройматериалами подворотни. Вот она. Игулки, унылый двор, тот самый, даже яркую упаковку конструктора Олега в куче мусора опознал. Все на месте, только никакого прохода. Между домами нет и в помине. На всякий случай я добросовестно исследовал все подъезды. Но ни одного сквозного из них не обнаружилось. «Такие, значит, дела».